Глава тридцать девятая Снова тихо падал снег, красиво и бесшумно. Он припорошил попона лошадей, лежал на их гривах. Тихо цокали подковы по заледеневшей мостовой. Амелия страшно устала. Нервное напряжение дало себя знать. — Ну, как все прошло? — выбежал встречать ее Руфус. «Надеюсь, у полковника теперь будут другие заботы, кроме как готовить моё убийство», — усмехнулась Амелия. «Он подписал признание вины». «Какой вины?» — не понял Руфус. «Что он шантажист?» «Нет, что он оклеветал моего отца. Я расскажу тебе позже. Обязательно расскажу, но не сегодня». «Вечер был очень непростым. А что тебе сказал Феликс Галан? Он сможет помочь Раймонду?» А у меня отличные новости. Ты будешь просто в восторге. Миссир Галан сказал, что в течение недели Милорда освободят. Все-таки есть справедливость на свете. И еще миссир Галан велел передать тебе с Реймондом все хорошо. Он жив и здоров. Во всяком случае целый невредим. Мяу. Хотя это, пожалуй, одно и то же. Но с ним, мяу, не обращаются как с уголовным преступником, мяу, или как с врагом империи что уже радует. «О, это самое главное», — обрадовалась Амелия. «Хотя неделя в тюрьме — это очень долго. Но завтра я увижу Реймонда. Я надеюсь, что с ним и вправду все в порядке». «Я тоже на это надеюсь», — промурлыкал Руфус. «Но ты же не собираешься прямо сейчас идти спать. Может, расскажешь, что произошло в отеле?» Она спустилась к потайному ходу и спрятала письмо в нише. Руфус следовал за ней по пятам, все еще надеясь, что девушка что-то объяснит ему. «Ну вот, заинтриговала, а рассказывать ничего не хочешь». Руфус сделал вид, что обиделся. «Прости, я страшно устала», — погладила спинку кота Амелия. «Это был безумный вечер». Амелия взяла его на руки и направилась в спальню. «Ночь, спать пора, все завтра, только завтра». Зевнула она. За окнами длинного коридора кружили снежинки. Снег падал и падал и падал, укрывая землю белым покрывалом. Амелия была бы счастлива, она смогла отомстить за отца. Но мысли о Реймонде не давали покоя. Она в тепле, ляжет на мягкую постель, а он... Как он? Что с ним? Может, с ним и правда неплохо обращаются, но тюрьма есть тюрьма. Амелия надела батистовую ночную рубашку и забралась под одеяло. Руфус свернулся у нее в ногах. Она чувствовала тепло его шерстяного бачка. Кот тихо урчал, это успокаивало и навевало сон. Завтра она увидит Рэймонда. И сможет сказать ему то, что он не услышал, когда покидал особняк. Конечно, он не понял, что она ему говорила. Амелия не знала, когда поняла, что полюбила Рэймонда. Да разве это так важно? Произошло это на конной прогулке, или когда они танцевали танго, или еще раньше, когда он был ректором. Несмотря на тревогу за Рэймонда, Амелия быстро уснула. Поднялась рано, еще затемно, хотя раньше обеда отправляться в тюремный замок не было смысла. После завтрака Амелия принялась наводить порядок в лаборатории. Книги сложила на столе, бумаги собрала с топкой. Ей их не разобрать. Она не поняла и половины из научных записей Реймонда, формулы, схемы, из каких папок их выбросили полицейские. Придется Реймонду самому все сортировать. Порванные книги было жалко до слез. Зачем было их портить? Что можно спрятать в корешке или в переплете? Осколки приборов полетели в мусорное ведро. «Настоящие вандалы! Это зачем было громить?» Амелия подобрала несколько красивых синих кристаллов с пола и положила их на полку, туда, где раньше Рэймонд хранил минералы. Большие часы в углу пробили десять. Маятник мерно отбивал уходящие вечность секунды. За уборкой Амелия не заметила, как летит время. В дверь лаборатории постучали. «Войдите». Амелия поставила совок и веник рядом с ведром и огляделась. Осколков стекла на полу больше не было. «Простите меня, Амелия!» В лабораторию заглянула Тереза. Вид у нее был озадаченный. «Простите, но, Людвиг, в замешательстве к вам посетители!» «Кто?» — удивилась Амелия. «Очевидно, это посетители к господину графу. Пусть Людвиг объяснит им, что приема на этой неделе не будет». «Нет, это не к милорду, это к вам». Мы не понимаем, что происходит. Вам передают цветы, фрукты и конфеты. Они в холле, и посетителей очень много. Сейчас я приду». Амелия поспешно сняла фартук, вымыла руки и поправила заткнутый за пояс подол юбки. Холл был заставлен букетами и корзинами. «Мета веллер Людвиг отошел от окна, в которое с тревогой смотрел. «Я не знаю, что хотят эти люди. Настроены они миролюбиво, хотя и очень шумят». Амелия выглянула в окно, и тут же перед ее лицом возникла физиономия Теодора Лева с всклокоченными волосами. Он отчаянно жестикулировал, призывая впустить его. Этого можно пустить, разрешила Амелия. Остальных я не знаю. Людовик осторожно приоткрыл дверь, и в нее влетел Теодор. Дверь за ним с грохотом захлопнулась. Дорогая моя, волшебница, чародейка! Он сунул в руки Амелии коробку конфет. Газетная фея! «Нет, фея свободной прессы!» — он с жаром поцеловал руку Амелии. Подумал немного порывисто, обнял и поцеловал в щеку. «Прекратите!» — потребовала Амелия, сердито вытирая щеку. «Что происходит? Кто эти люди?» «Это ваши поклонники и корреспонденты. Прошу, не принимайте ни тех, ни других, только их подношения». «Не нужны мне их подношения», — сердито обвела взглядом холл Амелия. «Мне через час надо ехать в тюрьму. Мне что, через черный ход выходить?» «Не получится, там вас тоже ждут, но я помогу вам выбраться из толпы. Вы же даете мне право на эксклюзивную публикацию всех ваших интервью, да? Ведь мы друзья, значит, эксклюзивные публикации мои!» «Пока не знаю, я не понимаю, что происходит», — охладила его пыл Амелия. «Что за шум, мяу?» — в холл вышел Руфус. «Я посмотрел в окно и подумал, что наш дом штурмуют какие-то ненормальные». «Вы слышали, что они кричат?» Я не прислушивалась. Я вообще убиралась в лаборатории. Амелия положила коробку конфет Теодора Льва к другим коробкам, гормоздящимся на столике. «Они кричат, что вы героиня, что ваш отец — герой, а Кларк — подлец и мерзавец. Кларка в тюрьму, слышите?» Последняя фраза мне нравится больше всего. «Пойдемте в гостиную». «У нее окна выходят в сад. Там будет не так шумно». Амелия открыла дверь и пропустила вперед редактора. «Вот она, слава!» — Теодор Лев упал в кресло. «Я закурю? Можно?» «Курите!» — махнула рукой Амелия. Рэймонд не запрещал своим посетителям курить. В гостиной он держал ящичек с сигарами. Амелия протянула его Теодору. «Так что случилось?» «Случилось чудо, как вы и обещали!» Два наших несчастных станка раскалились добила. Мы уже скупили бумагу по всему городу, и, боюсь, ее все равно не хватит. Тираж вырос не в разы, в сотни раз. Утром выпуск цветов порока разлетелся за пару минут. И потом началось. Я и предположить не мог, что это вызовет такой резонанс. Я тоже, Амелия, подумала, что, возможно, выпустила джина из бутылки. Но так или иначе полковник уже потерял своё влияние и своё так называемое «доброе имя», купленное шантажом и подлостью. «Сегодня вы обещали дать подробное интервью, помните?» «Да, но сначала мне надо навестить графа Барра». «Конечно-конечно, я провожу вас до тюремного замка. Мой экипаж в вашем полном распоряжении. Ваш?» «Не совсем мой», — поправился Теодор Лев. «Разумеется, обычный городской, я его нанял». «Свой пока не успел купить. Времени не было, мы скупали бумагу для тиража». Радостно рассмеялся он и с наслаждением затянулся сигарой. «Чудо! Вы совершили чудо! Мы совершили чудо! Мы вместе! Как думаете, может теперь цветы порока переименовать во Всходы Свободы? Будет намек на нашу гражданскую позицию. Мы уже не просто освещаем скандальные новости. Мы несем людям правду!» «Не знаю, пожал плечами Амелия». — Я не разбираюсь в тонкостях газетного дела и журналистики. — О, совсем забыл! Теодор Лев эффектно извлек из внутреннего кармана сложенную трубочкой газету и протянул Амелии. — Ваш экземпляр! Она развернула ее. На передовой странице под названием газеты крупными буквами был напечатан заголовок. — Крах короля шантажа! Полковник Кларк во всем сознался! Дочь невинно расстрелянного офицера сорвала маску с негодяя! «Три восклицательных знака, не много ли?» — с сомнением посмотрела на кричащий заголовок Амелия. Она пробежала статью глазами. Да уж, материал получился более чем скандальный. «Заголовок самое то! Огонь!» — заверил Амелию редактор. «А какие фотографии? Мой Лориан просто волшебник!» «Вы что, фотографировали нас и в ресторане?» — удивилась Амелия, увидев фотографию, где они с полковником беседуют, сидя за столиком. «Конечно!» «Взяли часть инициативы на себя. Я знаком с партией. Он порой помогает мне с материалом. Так, по мелочам», — небрежно отмахнулся Теодор Лев. «Но вы представляете, сколько людей сегодня вздохнули свободно? В тексте есть намек, что вы уничтожили содержимое сейфа. Мерзавец многих держал на крючке. И вот теперь все. Финал. Не сомневаюсь, его бывшие однополчане затеют суд чести. Иначе это пятно может лечь и на них». «Итак, шантажисту Кларку пришел конец. Вот это фото мне нравится особенно!» Указал он на привязанного к кровати Кларка и Амелию рядом с ним. «Месть невинной девы! Как звучит?» «Пошло», — ответила Амелия. Но в целом статья получилась интересная. Главное, что теперь все знают правду. В суд за клевету он на меня подать не посмеет. В полицию тоже не рискнет обратиться, иначе ему придется многое объяснять. Хотя и добровольным его признание тоже считать сложно. Но это уже не важно. — Да, Меле, подобного от тебя даже я не ожидал, — восхищенно выдохнул Руфус. — Неизвестно, куда это приведет. Но Кларк уже не выберется из-под обломков рухнувшего на него мира. И, милорду этот скандал точно сыграет на руку. Ведь Александрина и ее муж, как оказалось, были очень тесно связаны с Кларком, мяу. «А подробности можно?» — склонился к коту Теодор Лев. «Подробности будут позже», — пообещал ему Руфус. «И просто благодарностью вы на этот раз не отделаетесь».